Если генерал Скобелев знал, как достичь победы, то барон Криденер точно так же знал, как надо воевать, чтобы не испортить собственной карьеры. Проведя еще одно очень узкое совещание с командирами основных отрядов, он отдал приказ произвести атаку Плевны на рассвете 18 июля 1877 года. Но даже отдав этот приказ, барон тотчас же отрядил Нарочного к великому князю-главнокомандующему с целью и спросить еще одного решительного подтверждения. В ночь на 18 июля к барону Кридинеру прибыл ординарец-главнокомандующего со словесным приказанием «Атаковать и взять плевну. Такова воля его высочества. Участь второго наступления на Плевну была решена вторично и на сей раз уже окончательно. В Боязетскую цитадель в тот роковой день рекогносцировки успели отойти не все. Опасаясь курдов, наседавших на измотанные беспрестанными бросками роты, комендант Штоквич, приказал закрыть ворота, как только пропустил основную массу солдат и казаков, оставив калитку для тех, кто запоздал. Сюда, в узкую щель с детьми, с женщинами и с карбом ринулись армяне и греки-торговцы. Паника, вопли женщин, плач детей, невероятная толчая — все это оттеснило запоздавших солдат, многие из которых были ранены. Разрозненная стрельба и крики вскоре затихли. Враждебный город и осажденная крепость затаились, словно прислушиваясь друг к другу, и даже команды в цитадели отдавались в этот первый вечер осады настороженным шепотом. проходя двором, забитым ставропольцами, Гедулянов подумал вдруг, что приглушенность эта — от того, что в дальней комнате умирает сейчас Ковалевская. Подполковник мучительно расставался с жизнью. Волокли его на бурке торопливо, в попыхах, часто роняя. Тогда он еще сохранял сознание, и все толчки и броски отдавались в огнем горевшем животе. Ему казалось, что курдский свинец Продолжает все глубже и глубже Проникать в него при каждом сотрясении, разрывает ткани и отравляя кровь. Но он был воин, он знал, Что такое паника в бою, И поэтому сосредоточился на одном — Не вскрикнуть, не застонать, Задавить боль и стиснуть зубы. Не стонал он и сейчас — хотя боль все росла и росла в нем, точно большой мохнатый паук. Паук этот ворочался там, внутри, как живой, вонзаясь в беззащитные внутренности, терзая их внезапной, нестерпимо вспыхивающей болью, от которой подполковник покрывался липким, холодным потом. Сидя у изголовья, Тая то и дело осторожно вытирала его лоб и лицо, Он все время видел ее глаза, Огромные, наполненные не ужасом, а болью. А Китаевский лишь беспомощно разводил руками, до да бестолку рылся в походной аптечке. Гедулянов сидел с другой стороны, Держал подполковника за руку и что-то говорил Об отряде, о крепости, об отступлении. Ковалевский не слушал. Ему уже не нужно было ни прошлое, ни настоящее. Необходимостью стало будущее, которого у него не было, но о котором он не переставал думать. И молчал, не отвечая на вопросы и не отзываясь на доклад Гедулянова. Он в сознании, тихо спросил капитан, уловив это странное безразличие, Максимилиан Казимирович не успел ответить. Подполковник с трудом разлепил сухие, провалившиеся губы. «Что, Квеча?» «Я сам, сам! Не беспокойтесь!» Поспешно забормотал Китаевский. «Матери, скажешь, убить сразу!» Сказал подполковник, пристально глядя в тайны глаза. Сразу не мучился от того, что отец впервые за эти часы обратился к ней. Та и не выдержала, слезы сами собой потекли по щекам, а глаза оставались полными боли и отчаяния. Не в силах ничего выговорить, боясь, что разрыдается, она лишь часто закивала головой. И в этот момент вошел Штоквич. Он уже знал, что подполковник безнадежен, что страдать ему осталось считанные часы, но думал не о нем и не об отступлении, о том лишь, что предстоит сделать. И потому сразу же, еще в дверях, сказал сурово и непреклонно, «Вы поступили в армию плакальщицей или сестрой милосердия, сударыня? По штатному расписанию — «Сестрой? А посему извольте исполнять долг. Лазарет нуждается в вашей помощи». И посторонился, давая дорогу. Тая поспешно встала, не зная еще, как поступить, остаться ли с умирающим отцом или исполнять то, что приказано. Но Ковалевский из последних сил улыбнулся ей, одобряющей мягкой улыбкой, и Тая, поцеловав его в потный лоб, поспешно пошла к выходу. «Обождите за дверью», — внезапно сказал Штоквич. Дождался, когда она выйдет, приглушенно сказал Гедулянову «Проводите ее дальними коридорами. Курды режут армян в городе». Гедулянов молча вышел. Штоквич плотно прикрыл дверь, прошел к табурету, сел, положив на острые колени крепко сжатые кулаки, долго молчал. — Вы самая большая потеря наша, сказал он, наконец, самая тяжелая потеря. — Из пушек не бьют, борясь со все нарастающей, не человеческой болью, спросил Ковалевский. — Противник не открывал артиллерийского огня. — У них нет пушек. Пока, во всяком случае, нет. — Скверно. — Что? Штоквич нагнулся к умирающему. — Вам скверно? — Скверно, что у них нет пушек, раздельно сказал Ковалевский. — Без пушек они... «Не станут вас штурмовать!» Он сказал, «Вас штурмовать, Уже отрицая себя, Уже думая о других, О тех, кого оставлял, О том, кто оставил его самого Сторожить в ванскую дорогу». Штоквич уловил первое, Но не понял второго. «Ну и слава Богу, надо!» «Надо заставить их штурмовать, заставить, задержать тут у Боязета, иначе, иначе...» Подполковник крепко стиснул зубы, пережидая, когда утихнет очередной накат боли, когда разожмет челюсти этот страшный мохнатый паук, рожденный курским свинцом. — О чем бы? — сдерживая раздражение, спросил Штоквич. — Цитадель не приспособлена к обороне. Она стара и неудобна. Пусть себе идут куда угодно и курды, и Шамиль, и вся эта сволочь. Они не пойдут куда угодно. Они пойдут в Армению, капитан. Штоквич долго молчал, поглаживая колени худыми нервными пальцами. Он догадался, чего боится подполковник. Но он не знал, как можно помешать восставшим курдам и черкесам Шамиля сделать это. — Вы просите меня привязать противника к боязету? — Я не прошу, — строго перебил Ковалевский. — Я приказываю именем... «Генерала Тергукасова, я назначаю вас старшим!» «Я интендант!» — криво усмехнулся Штоквич. «Я понимаю, что полковника Пацевича нельзя брать в расчет. Он уже растерялся. Но еже в конце концов, капитан Гедулянов, ваш помощник. Почему же именно я? Потому что...» «Вы жестокий Штоквич! Вы, только вы, найдете способ, как заставить врага убивать вас, а не армянских женщин и детей!» Он замолчал. Молчал и Штоквич, жестко сдвинув брови и, продолжая машинально поглаживать колени. Потом сказал... Благодарю, полковник. Я исполню свой долг. Одна просьба. Даже сейчас, превозмогая боль и уже чувствуя, как снизу от ног подкатывается цепенящий последний холод, Ковалевский говорил смущенно. Сейчас я пришлю вашу дочь. Нет, не то. «Извините, глупость, конечно. Не сбрасывайте мое тело со стены. Тае будет тяжело это. Я предам ваше тело земле. Позвать вашу дочь, если возможно, и оставьте нас с нею вдвоем». Штоквич резко выпрямился, качнулся, точно намереваясь шагнуть к дверям. Но вдруг... Деревянно согнулся, Коснувшись губами лба умирающего. Прощайте. Отослав Таю к отцу, Штоквич переходами, Они были узкие, темные и запутанные, И комендант подумал, Что следует сделать проломы, Направился к воротам. И чем ближе подходил он к ним, Тем все громче слышались крики, Треск костров Редкие выстрелы. У входа в первый двор, где бестолково сновались солдаты и казаки, возбужденно переговариваясь и ругаясь, Штоквич наткнулся на офицера. Молодой поручик сидел на камне, закрыв лицо руками и глухо бормоча. Бормотал поручик по-грузински. Штоквич жил в Тифлисе и понимал язык то раздражаясь проклятиями, то, вспоминая сестру и мать, и комендант остановился. «Что с вами, поручик?» «Не могу!» Чикаидзе вскочил, обеими руками ударив себя в грудь. «Женщин насилуют! Стариков режут! Детей в огонь бросают! А мы за стенкой прячемся!» «Вели открыть ворота, капитан! Лучше в бою умереть, чем это видеть!» «Как я в глаза матери своей посмотрю? Что я отвечу, если спросит, а ты где был в это время, сын мой? Как невесте скажу, что люблю ее? Как?» По заросшему черной щетиной лицу Ростома от гнева и бессилия текли слезы. Всхлипывая, он мотал головой, мел на груди мундир. «Вы потеряли бритву?» «Как можно спокойнее?» — спросил Штоквич. «Одолжите у кого-нибудь и немедленно побрейтесь». «Не понимаю!» С крыши второго этажа прогремел выстрел, и тотчас раздался дружный солдатский хохот. Злой и торжествующий. «Попал!» Мордой в костер свалил. «Молодец, юнкер!» «Ай да выстрел!» «Кто там стреляет?» — спросил Штоквич Примолкшего поручика. «Не знаю точно. Кажется, юнкер у манской сотни проскура. Хорошо стреляет? Руки не дрожат», — криво усмехнулся ростом. «Вы тоже постарайтесь не порезаться, когда начнете бриться», — сухо сказал комендант. Он поднялся на плоскую крышу второго этажа, где стояли несколько казаков и солдат, и откуда юнкер проскура, лёжа, вел редкий прицельный огонь. Комендант прошел к низкому каменному парапету и замер, ощутив вдруг, что даже его железные нервы не выдерживают того, что открывалось глазам. «Пушку сюда не втащишь! Пробовали!» сказал кто-то за спиной. Штоквич оглянулся. Перед ним стоял молодой поручик. «Артиллерист?» «Девятнадцатой артиллерийской бригады поручик тамашевской Соберите всех господ офицеров! У меня! Всех!»